Глава 14 Когда мы вернулись домой, то сразу увидели встречающих нас Леонардо и Прошку. Они сидели в холле на каминной полке и посматривали друг на друга подозрительными взглядами. Похоже, ворон все же чувствовал появление в замке пришельцев, что обязывало его быть осторожным. Возле них стояли два ручных фонаря со свечами, подготовленные заботливой рукой Джинни. Они освещали нишу с оружием, покрытым паутиной — Который застыл здоровенный паук с мохнатыми лапами. Этот праздник вымотал меня. Эдана взяла один из фонарей и направилась в гостиную. Выпью немного вина с травами из черной страны для лучшего сна. Черной страны? Африка? Да, шум, крики, музыка. Тяжело выдержать такое, если привыкаешь к умиротворяющей тишине своего дома, согласилась с ней Майри. Она повернулась ко мне и спросила. Ты пойдешь с нами?» «Нет. Я поднимусь в свою комнату. Мне жутко хотелось оказаться в кровати. Хотелось вытянуть уставшие ноги, которые практически гудели от беготни вокруг замка. Я устала». «Тогда бери фонарь и иди». Тетка вдруг обняла меня и тихо сказала. «Не обижайся на Идану. Она действительно желает тебе только добра. Но знай, если когда-нибудь тебе понравится мужчина, я не буду против вашей связи. все таки «Нам нужно как-то продолжать наш род. Ведь не обязательно выходить для этого замуж». Тетя, со смехом воскликнула я, но она поиграла бровями и добавила. «У нас такая репутация, что рождение еще одной маленькой ведьмочки ничего не изменит. Поверь мне». Из гостиной выглянула Эдана и ласково сказала. «Спокойной ночи, дорогая». «Спокойной ночи, тетушки, ответила я, и Майри улыбнулась мне. «Добрых тебе снов». Я медленно шла по темному коридору, разглядывая потемневшие от времени двери пустующих комнат. В свет свечей отбрасывал блики на стены, покрытые гобеленами, и плясали, будто живые, облизывая темные углы. Попискивали мыши, шуршали под старой тканью, но мне не было страшно, лишь немного охладило спину присутствия чего-то потустороннего. Интересно, что это? Моя впечатлительность или действительно нечто живущее в этих стенах? Если честно, я бы не особо удивилась, ведь замки всегда хранили в себе тайны прошлого. Я вспомнила одну из легенд знаменитого Винзорского замка. По рассказам очевидцев, в нем ютилось немало привидений. Но чаще всего в замке появлялся призрак короля Генриха VIII. Этот любвеобильный монарх имел шесть джон, из которых две были изобличены в измене и казнены, а с двумя он просто развелся. Поскрипывая своей деревянной ногой, Монарх до сих пор одиноко бродит по коридорам замка, пугая своих королевских потомков и их слуг. Так почему здесь не может быть такого же мрачного жителя потустороннего мира? Подчинившись какому-то внутреннему импульсу, я резко оглянулась, но, конечно же, за мной никого не оказалось. Даже как-то обидно стало. В ноги что-то толкнулось, и, посмотрев вниз, я увидела Прошку. «Ты охраняешь меня от привидений, да, Прош?» Я подхватила его на руки. Но мне ведь не пристало бояться такой ерунды. Как ты считаешь? Но кот молчал. Лишь его желтые глаза пристально смотрели куда-то за мою спину. Оказавшись в комнате, я разделась до сорочки и подошла к окну. В замке МакКолкахун все еще продолжались празднества, и огни костров освещали его зловещим красным сиянием. Я вспомнила последний инцидент с тремя мужчинами и хмыкнула. Судя по предсказанию Плюща, все трое станут моими мужьями. Интересно. Я выйду замуж за них по очереди? Нет, это как раз выглядит вполне логичным. Если наши мужья умирают после свадьбы, то каждый из них вполне может стать моим супругом. Это меня развеселило, и я тихо рассмеялась. Конечно, все это ерунда. Верить в девичьи гадания в моем возрасте глупо. В моем настоящем возрасте. Я отошла от окна и, посмотрев на кровать, задумалась. Спать уже не хотелось. Значит, нужно исследовать ящики стола. Эта мысль пришлась мне по душе, и я приступила к делу. В них я нашла еще книги, какие-то карты, большой альбом с подробным описанием растений и несколько баночек с непонятным содержимым. Выдвинув самый последний ящик, я увидела кусок красного бархата, под которым явно что-то лежало. Этим что-то оказался дневник Рабелла. Осторожно открыв его, я с непонятной внутренней дрожью принялась читать написанное мелким летящим почерком. Поддавшись порыву, я сожгла все свои записи и теперь жалею об этом. Все-таки в них была вся моя жизнь. Меня пугает мое будущее, в котором не будет любящего человека, не будет той страсти, что во все времена пылает между влюбленными. Никогда ни один мужчина не посмотрит на меня так, как смотрит пастух Финли на дочку молочника. Я заметила это сегодня, когда мы ходили с тетушками в деревню. В его взгляде горел огонь, он окутывал ее, словно солнечные лучи. Зачем мне такая жизнь, если я не могу воспользоваться всеми ее благами? Зачем мне этот дар, от которого одни проблемы? Время пролетит, как ветер над вересковой пустошью, и я превращусь в дряхлую старуху, прогоняемую отовсюду бранными словами и камнями. Разве это не несчастье? Это был крик отчаяния, и я прекрасно понимала хозяйку тела, которая теперь занимала. Я не знала, где сейчас витала душа Арабеллы, но ее тело стало для меня тюрьмой. Нет, я не хочу прожить свою вновь обретенную жизнь таким образом. Не хочу. Я резко встала и принялась ходить по комнате, отчаянно пытаясь найти выход. Что можно сделать в таком случае? Может, колдовство поможет? Но если бы это было так просто, то тетки непременно бы воспользовались этой возможностью. А что, если Арабелла искала во всех этих книгах спасение? Что если она хотела освободиться от проклятия, не дожидаясь момента, когда потребуется отдать жизнь за любимого человека? Нужно обязательно заняться этим. Заснула я под утро, и мне снились кошмары, в которых я бежала по темному лесу, а деревья, будто живые, тянули ко мне свои ветви, норовя забраться под одежду. Я чувствовала их болезненные прикосновения, холод мокрого леса. А еще я чувствовала преследование — За мной охотились, как за зверем, и это было страшнее всего. Резко распахнув глаза, я села в кровати. По позвоночнику прокатилась струйка холодного пота, вызывая мурашки на коже, и меня передёрнуло. Вчера было слишком много впечатлений, вот они и дают о себе знать. Нужно сказать Джинни, что вечером я хочу принять ванну. Опустив ноги на прохладный пол, я подошла к окну, за которым было подозрительно темно. Из-за холмов Надвигались свинцовые тучи и медленно поглощали оставшийся синий клочок неба. Возле замка графа все еще дымились костры, оттуда доносились веселые песни, но неприятное чувство надвигающихся неприятностей уже овладело моей душой. Я просто знала, что должно было что-то случиться. И это случилось. Мы с тетушками завтракали, когда Джинни сообщила, что нас в гостиной ожидает какой-то господин. Интересно, кто это пожаловал? Удивилась Эдана. Джинни, он назвал свое имя? Как он выглядит? Высокий, красивый, и видно, что из благородных, быстро заговорила служанка, понизив голос. На нем богатая одежда, а на пальцах перстни. А назвался он лордом Кайденом Макколкохуном. Кузен графа? Майри повернулась ко мне всем телом. «Арабелла, ты знаешь, что происходит? Нет, я растерянно пожала плечами. Почему я должна это знать? Значит, пойдем и узнаем. Эдана решительно поднялась. Чувствую, что опять грядут неприятности. Я чувствовала то же самое, но решила промолчать, чтобы не волновать тетушек. Кайден Макколкхун стоял на том же месте, где до этого стоял его брат, словно боялся присесть в хлипкое кресло, а оно именно так и выглядело по сравнению с его мощной фигурой. Интересно. «Это порода такая, или они от здорового питания и чистого воздуха такие крупные?» Я прогнала эти дурацкие мысли из своей головы и в ожидании замерла за спинами теток, чтобы не отсвечивать. «Приветствую вас, милорд!» Эдана первая поздоровалась с ним, а следом и мы с Майри поприветствовали нежданного гостя. «Чем мы обязаны вашему визиту?» «Доброе утро, леди!» Кайден слегка склонил голову, и его взгляд переместился на меня. Я бы хотел поговорить о леди Арабелле. Мое сердце ухнуло вниз, а перед глазами заплясали разноцветные круги. О, боже, только не это.